Глава одиннадцатая. милания «Да!» — раздался радостный возглас Сэма из глубины шахты. От неожиданности я чуть не выронила ложку в котелок, где тихо бурлила каша. Бросилась было к нему, но быстро опомнилась. Сначала сняла еду с огня, закрыла крышкой и только потом рванула к моему дракону. «Моему? Ну ты и замечталась, мыл!» «Да что кричишь?» Миновав высокую кучу нарытых нами камней, я заглянула в тоннель, в который он закопался. Мы не сдавались, работали уже третий день и, кажется, сумели миновать завал шахты. Впрочем, это больше заслуга Сэма. Магнезия сильно нас ограничивала, но даже в такой ситуации он умудрялся колдовать. Повезло, что он принадлежит стихии Земли и выбрал специализация контроль. Я со своим воздухом могу только напитывать его и обдувать лёгким ветерком лицо от пыли. «Пробил!» — радостно сообщил Сэм, выбираясь из узкого тоннеля. «Пробил, Мэл!» Подскочив на ноги, он бросился ко мне. Я рванула навстречу и с радостным смехом влетела в его распахнутое объятие. Он подхватил меня на руки, подбросил, и тут же крепко сжал руками. Потянулся было за поцелуем, но тут я запротестовала. «Ты пыльный!» — захихикала я. «Давай поцелую в пыльное место!» — не растерялся он, припав губами к моей шее. По телу побежали мурашки. Я вновь рассмеялась, зажмурившись от приятных ощущений. «Значит, мы свободны?» Спросила я тихо вдруг в полной мере, осознав, что мы близки к спасению. Не знаю. Но на той стороне у нас больше шансов. цим перестал улыбаться и стал предельно серьезным. Пообедаем, а потом проверим, что там дальше. Он нагнулся, чтобы поцеловать меня в лоб. Обед почти готов. Улыбнулась я, ощутив укол в груди. Несколько дней мы считали, что погибнем здесь но всё равно упрямо продолжали попытки вырваться. Просто оба не привыкли сдаваться. И наше упрямство оправдалось. Однако мы также самозабвенно пытались забыться в объятиях друг друга. Но там, за пределами шахты, каждого из нас ждёт своя жизнь, свои проблемы и принятие решения по поводу того, что произошло. Жалею ли я? Нет. Мне было невероятно хорошо. Сэм замечательный, о таком трепетном и нежном первом разе я даже не мечтала, и потому очень бы не хотела услышать, что он жалеет о наших ночах. Хотя с чего бы ему жалеть? Он тоже прекрасно провел время, если только у него никого нет. Он почти не рассказывал мне о своей личной жизни. О чем задумалась принцесса? Обняв за плечи, Сэм повел меня к костру. «Гадаю, что ждет дальше», — улыбнулась я. «Нечего гадать, там узнаем». Он вновь поцеловал меня в лоб. Плотно пообедав за неспешным разговором, мы собрали вещи и отправились к созданному Сэмом тоннелю. Мужчина делал его под свои размеры, так что я пролезла без проблем. Мы оказались по другую сторону завала шахты в кромешной темноте и тишине. Шли молча, старались не шуметь. В шахте могла быть нежить или даже порождение. И тогда смерть наступит уже не от голода, а в клыках чудовищ. Вскоре впереди стало светлее, но и послышались неприятные чавкающие звуки. Мы прижались к неровной стене шахты и дальше старались двигаться еще тише. Тоннель разветвлялся. Судя по солнечному свету один рукав вел наружу, но путь к нему преграждал гризли. Нежить лакомилась как непечально человеком. Но бедняга уже оживал под действием мглы. Сэм тихо хмыкнул, жестко ухмыльнувшись. Похоже был знаком с сегодняшним обедом мишки. Предернув плечами, Я постаралась абстрагироваться от кровавого зрелища и огляделась. Других зомби не наблюдалось. Сэм коснулся моей руки, привлекая к себе внимание. Он жестами показал мне план дальнейших действий. Вытянув меч из ножен, я согласно кивнула. Мужчина тоже вооружился, после чего бросил камень в дальнюю руку в шахты. Медведь насторожился отвлекся от своего обеда и побрел на звук. Сэм уже магией пошевелил еще несколько камней в дальней части подземного коридора. Медведь ускорился, а мы вышли из своего укрытия и спешно побежали к солнечному свету. Труп тянул к нам руки, но без большей части туловища не мог сдвинуться с места. Зато создавал много шума, что прикрывало наше передвижение. Мы обижали нежить, аккуратно приблизились к выходу из тоннеля. Но здесь удача нам изменила. Мы почти лицом к лицу столкнулись со следующим трупом. Ходячим. Оживленный мглой мертвец закричал что-то нечленораздельное и протянул ко мне окровавленные руки. Сэм быстрым ударом меча снес ему голову. Но за нашими спинами послышался рык опаснее. «По нашей душе с грохотом понесся гризли!» «Бежим!» — шепнул Сэм, первым рванув вперед. Доверив ему прокладывать путь, я понеслась за ним. Мне, как замыкающей, следовало следить за нашими спинами. Направо Сэм вдруг резко дернул меня за руку и втолкнул в узкую нишу в стене. Спина отозвалась болью от удара о камни. Но в ином случае было бы больнее. Мимо пронесся какой-то монстр с рычанием, напоровшись на меч мужчины. «Быстрее!» Сам вытянул меня из ниши и подтолкнул вперед. Я побежала, мельком оглядываясь назад. Монстр, оказавшийся по рождением под названием щелкун, отряхнулся, прокряхтел клювом нечто угрожающее, тяжело поднимаясь с каменистой земли. Но оклематься не успел. По нему пронесся гризли, буквально втоптав в землю. Мишка явно вознамерился пообедать свежатиной. Вот только жертвы оказались больно прыткими. Мы с Сэмом постарались ускориться. Уйти назад уже не было. Только вперед. К спасению или к смерти.